Глава двадцать шестая. Уснуть удалось лишь под утро. Голос Ирины снова и снова звучал в ушах. Перед глазами стояло перекошенное от злобы лицо. Всё-таки ни пластические хирурги, ни косметологи не могут сделать из тебя красавицу, если внутри угольно-чёрная пустота. Но стоило мне хоть немного успокоиться и нырнуть в поверхностный сон без сновидений, как громкий крик заставил меня подскочить на кровати. «Нет, не хочу!» Нет, кричала Соня, и я со всех ног бросилась на звук. Чуть не переломала ноги, споткнувшись на лестнице, но в ту секунду мне было плевать на всё, лишь бы помочь малышке. В голове роились самые страшные мысли: что с ней? Её ударили? Она упала, обожглась, порезалась или в доме грабители? Если хоть кто-то, хоть один человек посмеет причинить боль моей девочке, я зубами перегрызу ему сонную артерию, выцарапаю глаза. Явилась насмешливый голос, окатил меня ушатом ледяной воды. Хорошая же из тебя няня, если ты спишь вместо того, чтобы паковать детям чемоданы. Я застыла на пороге гостиной, едва переварив дух от ужаса, посредине комнаты Стояла Ирина и дети в дорожной одежде с рюкзачками. Что? Что? Я никак не решалась озвучить страшную догадку. Что происходит? рявкнул за моей спиной Кирилл. Что ты сделала с ребёнком? Я наигранно удивилась белокорая стерва. Ничего, мы просто собирались домой. Скажи спасибо, что я вошла в твоё хмм положение. и дала немного отдохнуть после твоих ночных развлечений. И не беспокойся, теперь тебе с твоей нянькой никто не помешает. Все равно дети для вас были только прикрытием, лишним неудобством. Мои бедные попсики... «Не смей!» — прорычал Кирилл и рванул к ней. Я испугалась, что он ударит ее на глазах у детей, и хоть у меня самой в ту секунду руки чесались. От желания разбить ей лицо я вцепилась в руку Кирилла. «Постой, не надо, дети!» «А вы что, и правда развлекались ночью?» Марк удивлённо склонил голову набок, переводя взгляд с меня на отца. «И почему не позвали нас с Соней?» «Не верю!» Девочка шмыгнула носом. Глазки покраснели от слёз, на ресницах застыли крупные капли. Кажется, она всё утро плакала. «Они не стали бы играть без нас!» «О, ещё как стали бы!» Пренебрежительно отмахнулась Ирина. «Они, что они не стали бы играть без нас?» Уверяю тебя, милая моя, твоей Лене глубоко наплевать, с кем играть ей когда, но не расстраивайся. Она ведь просто прислуга, а прислуга работает ради зарплаты, и только мамочка всегда будет вас любить. Нет! отчаянно выкрикнула Соня, и слеза скатилась по щеке. Нет, нет, нет, неправда. Я очень тебя люблю, милая, прошептала я, изо всех сил пытаясь не разрыдаться. Иди ко мне. Не смей прикасаться к моей дочери. Слова Ирины хлестали меня кнутом. Мы уезжаем из этого борделя сейчас же. Ты никуда не заберёшь детей, отрезал Кирилл и отобрал у бывшей чемодан. Сама можешь катиться на все четыре стороны, а они останутся здесь. Правда? Елеиным тоном переспросила Ирина и усмехнулась. А я вот почему-то думаю, что нет. думать можешь, всё, что хочешь. Я не отпущу детей, нахмурился Кирилл. Тем более с тобой. И на каких же основаниях? Она подошла ближе и провела ногтем по его плечу. Позволь напомнить, я их мать, а ты формально никто. Я сделал тест, и юридические нюансы всего лишь вопрос времени. Ага, она довольно кивнула. Времени. Вот только пока ты никто. И если я захочу, могу в любой момент вызвать полицию, сказать, что ты похитил моих детей, она язобразила испуг, что ты угрожал мне, шантажировал, требовал выкуп, обижал малышей. Но это же неправда. Со всей своей детской непосредственностью вмешался Марк. Папа нас не похитил, ты сама. А вот это, милый, тебя не касается. С улыбкой процедила Ирина. Бери свои вещи, хотя по мне всё это барахло надо отправить на свалку. Дома у тебя игрушки гораздо дороже. И иди в машину. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Это и есть наш дом, храбро возразил Марк, но его глаза уже наполнились слезами. Мальчик держался изо всех сил, чтобы не заплакать, и у меня сердце разрывалось от невозможности к нему прикоснуться. Всё хорошо, малыш. Я присела на корточке и до боли сжала пальцы. Ногти впились в ладонь. Я не должна была плакать при нём. Не должна. Ты ещё обязательно приедешь, и мы увидимся. Не надо врать моему ребёнку. Перебила Ирина, обхватила пальцами его тоненькое запястье и потащила к выходу. Идём, Марк. Софи, скажите папочке Кириллу пока и поедем уже. Так и быть, можем заехать в ресторан. Поедите мороженого, пока мамуля сделает маникюр. Она презгливо оглядела ноготь, испорченный принцем. А как же попугай? Соня утёрла нос рукавом. Принц ведь без нас будет скучать. И и мы. Не будет этой гадости в моём доме, поморщилась Ирина и прошествовала к дверям, волоча за собой Марка. Я уже говорила, никаких животных, грязь, шерсть, микробы. А когда он сдохнет, что прикажешь с ним делать? Принц «Умрёт?» — ахнула Соня. «Давай быстрее!» — раздражённо приказала Ирина. «Долго мы тут будем болтать?» Узкие плечики поникли, и девочка обречённо пошла следом за матерью, бросила на меня последний взгляд полной боли, тоски и разочарования, и мне показалось, что меня режут на живую. «Соня, моя девочка, моя милая девочка, прости меня! Что с тобой сделала эта женщина? Ты всегда была бойкая!» Упрямая. Прости. Это всё из-за меня. Слова комом стояли в горле, и я не решалась произнести их вслух. Произнести правду. А разве нет? Если бы я не позволила вчера Кириллу поцеловать меня, если бы вовремя оттолкнула его и убежала. Я поддалась глупому, безнадёжному желанию. Наивная дурочка. Зачем? Чтобы разозлить Ирину ещё больше? Я просто ткнула палкой, разворошила осиное гнездо, и прилетело всем. Кирилл, бледный и убитый, молча наблюдал за уходом своих детей. На что он мог сделать? Вся власть, все ниточки сошлись в кактистых лапах этой дряни. Если бы только я послушала её сразу, в тот первый день, когда она велела мне убираться. Если бы только была разумной и оставила в покое мужчину и детей, на которых не имею никакого права. Тогда они были бы сейчас вместе. Марк, Соня, Кирилл, маленькая, крепкая семья. Ирина не стала бы мстить. Зачем ей дети? Неудобство, так она их назвала. Нет, всего этого не случилось бы, если бы я не разозлила её. Она мстила, завидовала, бесилась, и всё потому, что я поддалась глупым чувствам. Не в силах слушать, как отъезжает машина с детьми, как охает на кухне, глотая валерьянку Тамары Ивановны. Я пулей рванула наверх, рухнула на кровать и, закусив угол одеяла, завыла от боли. Никогда ещё мне не было так плохо. Я умирала, рассыпалась на части и знала, что только я одна виновата. Господи, как же сильно я ненавидела себя в тот момент. Как же сильно! Я сжимал руль так сильно, что ещё немного и сломал бы его или свои пальцы. Ярость кровавой пеленой застилала глаза, и я был этому даже рад. Лучше гнев, чем невыносимая боль бессилия, сука. Я повторял это слово про себя, или, может быть, вслух тысячу раз. А толку? Пустое сотрясание воздуха. Эта сука, мать моих детей. И только она имеет право с ними находиться, по этим чертовым законам. Сраный кодекс, чтоб все они горели в аду. Тварь, с которой даже сатана поостерегся бы иметь дело, заставила страдать моих детей. Лишила их дома, хрупкой семьи и все, из-за одной, единственной бумажки. Да как так-то? Я сам не понял, каким чудом мне удалось сдержаться и не убить ее прямо там, в гостиной. стоял и как мантру повторял про себя: "не трогай, не трогай, не трогай". А пальцы так отянулись к одному из моих кубков, чтобы мраморным основанием размазать её черепушку в кубке. На куч чёрт, они мне все сдались. Гонки, трек, вся эта мишура, всё стало бессмысленным в ту секунду, когда дети вышли из моего дома. Я был никем без них. И только теперь отчётливо это понял. Вот оно, наказание. За то, что пихал членку до попала. За то, что возомнил себя хозяином своей жизни, за то, что не хотел принимать детей, когда они появились на пороге. Каким эгоистом я был. Вместо того, чтобы умаслить Ирину, уговорить её навешать лапши, убедить решить всё мирным путём, отдать ей все деньги, что у меня есть. Я целовал Лену. Я думал о себе вместо того, чтобы думать о детях, а теперь... Теперь все превратилось в личную месть. И насколько я знал Ирину, месть всегда была для нее слаще всех блюд. Она не отступит, не простит, что кто-то посмел предпочесть ей другую женщину. И за мою ошибку платили дети. Из ниоткуда на меня вылетел черный седан. И я крутанул руль в последнюю долю секунды, успев вырулить на обочину. Сработала профессиональная реакция, взвизнули тормоза, и я знатно приложился лбом. Водитель седана выскочил из машины, подбежал и стал что-то орать, но меня вдруг накрыла апатия. Я уронил голову на руль, чувствуя, как по лицу стекает теплая струйка, и вдруг понял, что плачу. — Мужик, ты в норме? — донеслось издалека. Я не ответил. Из глубины поднималась соленая волна, и я, издав странный, лающий звук, зарыдал. Заревел, как мальчишка, как в детстве, когда моего Рекса сбил мопед, и я нес его маме, просил хоть что-то сделать, спасти лучшего друга. И Рекс смотрел на меня, а я не мог ему помочь до самого последнего вздоха. Не знаю, сколько я так сидел. Мужик, испугавшись, что я конченый псих уехал, и только настойчивая трель телефона заставила меня взять себя в руки. Да, коротко ответил я осипшим голосом. Кирилл Евгеньевич, вы вроде назначили срочную встречу на 2. юрист тактично кашлянул. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но уже полтретьего, у меня ещё один клиент. Я плачу за ваше время. перебил я Дождитесь и отмените остальные дела, если надо, я добавлю за издержки, но сейчас мне будет нужно всё ваше время.